Издательство «Эксмо». Итик Зима в тайге. Таежная сказка. Каждое время года в тайге по-своему прекрасно. Весной на деревьях появляются первые листочки. Летом распускаются пылевые цветы и зреют ягоды. Осенью лес облачается в яркий наряд. А зима укрывает все вокруг белым снежным покрывалом. Лесные зверята любят зиму не меньше других сезонов. Ведь в эту пору их ждут новые игры и приключения. Например, Тик и Лео каждый раз с нетерпением ждали, когда замерзнут реки. Толстый лед, гладкий как стекло, превращался в настоящий каток. Хоть коньков у зверят не было, скользить по льду даже просто на лапках было невероятно весело. И, конечно, лучшей игрой на речке были догонялки. Ведь когда лесные тропки засыпаны снегом, больше нигде особо не побегаешь. Маленький леопард гнался за тигренком. Друзья неслись, как угорелые. На поворотах их заносило, и тогда они смешно перебирали лапами. В одном месте Лео ловко выскочил на прибрежные камни, чтобы сократить путь, и спрыгнул на тига сверху. «Ха! Ты вода!» – довольно крикнул победитель. «Нечестно!» – закричал Тик и сердито ударил лапой по льду. «Ты это, по скалам срезал!» «Мальчики, привет!» – раздался вдруг звонкий голосок. Зверята обернулись и увидели на берегу подружку. Ласку по имени Мила. «А я песенку сочинила!» – радостно сообщила Мила. «Хотите послушать?» Тик прыснул со смеху. «Песенку тоже мне певица!» Он так хохотал, что повалился на лед. «Мил, давай лучше с нами в догонялочки! Предложил Лео. Он не стал подшучивать над подругой, но песенки его тоже не интересовали. «Как раз Тик водит!» Тик тем временем притаился за сугробом и вдруг выпрыгнул на друга, хлопнув его по плечу. «А вот и нет! А вот уже и не я!» «Ну, держись!» – заверещал Лео. Позабыв обо всем на свете, озорники снова бросились бежать. Мила грустно вздохнула. Ей очень хотелось спеть друзьям песенку, она столько репетировала. А вредные мальчишки мало того, что слушать не стали, так еще и посмеялись. Вскоре настало время для очередного урока у мапы-пандига. Каждый день детеныши разных животных приходили к мудрому старому медведю поучиться уму-разуму. Сегодня в лесной школе собралось особенно много малышни. Помимо Лео, Тига и Милы на урок пришли рысь Яра и маленький кабанчик Куба. Зверята расселись кружком, а учитель тяжело опустился на поваленное бревно. Так, детки, я расскажу вам сегодня одну легенду про медведя и волшебную песню. Тик пихнул милу в бок. Мил, слышишь, про песню как раз для тебя. Хрю! усмехнулся Куба. Ласка в ответ показала от тигренку язык. Бе! Вот ведь противный! Мапа Пандига завел рассказ. О, давно это было! Жил-был один медведь. Был он очень сильный и добрый. В сей тайге, хозяин, за порядком в лесу следил, но пришла зима. Налетела метель заверуха, закружила, завьюжила. «Замела лес!» Малыши во все глаза смотрели на старика-медведя, а в их воображении вовсю разворачивалась сказка. Вот шагал по тропе могучий зверь, а вот белой птицей налетела на лес зима. Мапа продолжал. «Все звери попрятались в норке. Одиноко и грустно стало медведю». Ходил на один по лесу и страшным голосом ревел Всем зверям спать мешал, малышей пугал Но вдруг прилетела одна маленькая птичка Села на ветку рядом с медведем и запела песню О том, что зима пройдет, снова наступит весна Солнце согреет землю, все расцветет и звери выйдут из своих нор и будут играть и радоваться. Зверята переглянулись. Вот бы им такую песню услышать. А то иногда кажется, что морозы никогда не закончатся. Слушал, слушал медведь и заснул. С тех самых пор, как только наступает зима, медведь не шатается по лесу а залезает в берлогу и спит до самой весны. Ух. Учитель так широко зевнул, что стало видно все его огромные зубы. Он ведь тоже был медведем. Ему давно было пора отправляться в спячку. Лео вдруг вспомнил, что его всегда интересовал один вопрос. «Мапа-пандига, а правда, что...» «Медведь во время сна лапу в рот засовывает!» «А кто же его знает?» — пожал плечами сонный учитель. «Таких смельчаков нет, чтобы в медвежьи берлоги заглядывать!» После урока зверята отправились гулять. Лео никак не покидала мысль о медведях и их лапах. Ответ мапы его только раззадорил. «Тик, а как ты думаешь, медведи переднюю лапу в рот засовывают или заднюю?» Спросил он друга. Тигренок задумчиво посмотрел на свои лапы. К передней вопросов не было. А вот задняя... он плюхнулся на снег и попытался дотянуться зубами до пятки. Никак. Не. Переднюю. Заднюю не достать. Уверенно заявил он. Мира и Яра захихикали, глядя на его потуги. «Чтобы узнать наверняка, надо дождаться, пока пандига заснет», — решил Тик. Но Лео не терпелось поскорее все выяснить. «Да чего ждать-то? Заглянем в пчелуху и посмотрим». Пчелухом звали бурого медведя, которого ребята хорошо знали. Он был суровым и большим, но в целом добрым зверем. Они как раз оказались неподалеку от его берлоги. Вскоре озорник Лео забрался на огромный сугроб и прислушался. Из-под сугроба доносился зычный храп, а в верхней части нашлось отверстие, это для дыхания. Лео подкрался к отверстию в снегу и заглянул внутрь. Только вот беда, в берлоге было совершенно темно. Леопард наклонился ниже, «Потом еще ниже...» «Лео, может, не надо?» Тихонько пискнула Мила. Она с друзьями пряталась за поваленным деревом. На всякий случай. «Да что тут страшного?» Отмахнулся Лео. «Я только посмотрю и назад!» Но стоило ему это сказать, как снег под его лапами провалился, и маленький леопард рухнул прямо на спину спящего медведя. Снежная гора затряслась и рассыпалась. Из-под сугроба показался разъяренный пчелух. Он был совсем не похож на их старого знакомого, скалил зубы и дико рычал. А все потому, что медведь просыпается очень голодным, и если это произойдет раньше времени, пока стоит зима, пропитание в лесу ему не добыть. Поэтому, Такие звери особенно злые и опасные. Лео пулей бросился прочь. Его друзья завопили и тоже дали дёру. Медведь с рёвом подался за ними. Но вдруг крошка Мила споткнулась и упала. Сейчас медведь её растопчет. «Мила!» — закричали друзья. И только Куба не растерялся. Он бросился к дереву, под которым оказался пчелух и с разбегу врезался в ствол. А туда рассветок посыпался снег, который залепил медведю глаза. Отважный кабанчик подхватил Милу на спину и пустился на утек. Остальные поспешили за ними с криком. «Бежим!» Пчелух тяжелой поступью брел по лесу. По дороге он отбрасывал поваленные стволы и ломал деревья, как спички. Вот до чего разозлился. Зверята спрятались в чаще и притихли. Я расхватилась за голову. Что мы наделали, медведя нельзя будить до весны. Что же теперь делать? Заволновалась Мила. Как его обратно? Усыпить обратно! Вау! Я знаю, что делать! решительно заявил Лео. «Значит так! Чтобы пчелух заснул, ему нужно спеть песенку!» Точно как в сказке «Мапы пандига». Мила тут же оживилась. «А, а можно я спою?» «Ага, спою!» Тут же фыркнул тик. «Ты петь-то умеешь? Еще станцевать не забудь!» «Тут дело серьезно. Мила потупилась. «Ну, раз дело серьезное...» У Яры появилась идея. «Мне мама в детстве перед сном сказки рассказывала». «Точно!» — обрадовался Тик. «Какую-нибудь очень скучную сказку, чтобы он наверняка заснул». «Лео, а как мы его на сказку заманим?» — уточнила Мила. Маленький леопард огляделся и заметил на ближайшем кустике под снегом что-то красное. Лео довольно усмехнулся. «Очень просто! Калиной!» Дело оставалось за малым. Выполнить план. Пока зверята готовились, на лес опустился вечер. На небе взошла луна, и как самый большой и яркий фонарь осветила лес. Малыши как раз выложили дорожку из алых ягод, приманку для медведя. И вот... Голодный пчелух заметил яркие плоды. Он перестал реветь и принялся уплетать угощение. Одну за другой он лопал грозди ягод, двигаясь туда, куда и нужно было зверятам. Когда он вышел на лесную опушку, Лео тихо скомандовал. Тиг, давай!» Вместе Тиг и Лео натянули сухие ветки плюща, которые держали в лапах. Эти лианы были привязаны к верхушкам двух елей. Деревья изогнулись над поляной, словно арка, а под ними лежал большой плоский камень. Так получилась сцена с кулисами. В лунном свете на сцену вышла яра. С елок звездной пылью рассыпались снежинки, заухали потревоженные совы. Пчелух до того удивился открывшейся картине, что замер на месте, позабыв про голод. «Ярочка, не бойся! Начинай!» — подбодрил подругу Лео. Бедная рысь дрожала. Ночью в тайгу приходил трескучий мороз. А может, ей просто было страшно. Стуча зубами, Яра принялась рассказывать. «Зимой...» Когда становится особенно холодно, в лес приходит злая хозяйка тайги Метель за Пчелух, как зачарованный, подошел поближе и сел, прямо настоящий зритель. Тут из кустов выпрыгнуло снежное чудище с крыльями. «Парапапам! Я метель за Это был тик. Он припорошил шерсть снегом, нацепил на голову кусок коры, похожий на клюв, а в лапы взял еловые ветки. Получился целый спектакль. «Очень не любит метель заверуха лесных жителей», продолжала Яра. «Только тех она тронуть не может, то спрятался в своем домике и крепко спит». Тут появился еще один персонаж облепленная снегом Мила. «Ля-ля-ля!» Беззаботно прыгала она по полянке. Яра указала на нее. Но один маленький медвежонок пошел бродить по лесу, искать друзей, с кем поиграть. Увидела его Завируха, налетела, завыла, «Заморожу, занесу!» Тиг налетел на крошку Милу. «Заморожу! Занесу!» «Вот-вот заморозит медвежонка!» — ахнула Яра. «Заморожу! Да, я такой!» — вторил Тик, прыгая по полянке. Пчелух сидел на снегу и смотрел на представление. Правда, спать он пока явно не собирался. По команде Лео с дерева слетела печушка — и зачирикала. Яра продолжала рассказ. И только одна маленькая птичка не испугалась. Села на ветку рядом с завирухой и стала ей петь. Про весну, про жаркое солнце. Испугалась завируха весны и улетела. «Заморожу! Замету!» Тик так разошелся, что совсем забыл про их план и бросилась за Завируха бежать. С нажимом повторила рысь, но тигренок не слышал. Пришлось шикнуть погромче. «Бежать, тик!» Только тогда он опомнился. «А, «Ой! Ой! Т Только не весна! Нет! Я боюсь весны! Нет!» Тик, наконец, ускакал в кусты. А смелая птичка... Отвела медвежонка домой и запела ему колыбельную песенку. Тут Яра замялась. К этому моменту пчелух уже должен был спать. Дальше они не репетировали. Все уставились на маленькую рысь. Птичка чирикала, друзья затаили дыхание, а медведь грозно пыхтел. «Лео!» — шепотом позвала Яра. «Лео!» Я петь не умею. Челух поднялся и грозно рыча зашагал к сцене. Яра поняла, что выхода нет. Ну, запела так запела. А-а-а. Никто не ожидал, что у рыси окажется такой жуткий голос. Птицы испуганно вспорохнулись с деревьев. Несчастный пчелук зажал уши лапами и заревел. За кустами тик прокрался к Лео. «Что делать? Ему, по-моему, не нравится, как Яра поет». «Сам вижу!» — занервничал Лео. «Я еще хуже пою!» Тут на сцену поднялась Мила. «Ярочка, да я попробую». «Мила, ты куда?» — кинулся к ней тик. «А кто этого, как его, медвежонка играть будет?» Но времени на споры не было. Медведь лютовал. Вот-вот на них набросится. И Мила не стала больше ждать. Она смело вышла перед пчелухом и негромко запела. метель заверуха закружит-завьюжит, Развесит на ветках листочки из кружев, Пушистую шапку наденет земля». «Ложись, медвежонок, усни до утра!» Все ахнули «Вот так мило! Как здорово поет!» Медведю тоже понравилось. Он опустился перед малышкой ласки на снег и заулыбался. Лесные птицы стали подпевать, а грозный зверь кивал в такт. «Усни, милый мишка, ложись на бочок! В дупле спит бельчонок, на ветке жучок!» Во сне пролетит незаметно зима И солнце проснется, наступит весна Что-то он не засыпает Прошептал Лео Тигу И правда, медведь радостно слушал песню Но сна не было ни в одном глазу И тут, среди обледенелых веток Что-то замерцало Сияние пронеслось ярким бликом Над замерзшей рекой Среди сугробов и льда Раздался звон, а затем птичья трель И на ветку рядом с Милой опустилась маленькая птичка Ее перышки светились волшебным светом Да это же та самая птица из сказки Вместе с Милой они запели Распустится листья, ручей зазвенит И будет тепло, а сейчас Мишка спит с последними звуками песни пчелух блаженно вздохнул и закрыл глаза. Еще миг, и медведь уже вовсю храпел. Лео, Тик, Яра и Куба радостно выбежали из-за кустов. «Молодец, Мила!» — похвалил Лео. «Ну ты даешь!» — восхитился Тик. Мила повернулась к чудесной печуге. Без нее она бы точно не справилась. «Спасибо большое, волшебная птичка!» Птичка зачирикала и вдруг превратилась в обыкновенного воробья. Похоже, эта песня Милы сотворила чудо. Но на этом все не закончилось. Теперь зверятам нужно было позаботиться о пчелухе. Не мог же он спать на поляне? Замерзнет? Друзья натащили еловых веток, и устроили рядом со зверем мягкую лежанку. Как же его туда переложить? Тик и Лео подошли к медведю со спины и навалились. «Как его брать-то?» – прокряхтел Лео. «Нежно!» – отозвался Тик. «Тихо ты, не разбуди!» «Ой, тяжелый какой!» Наконец, они перекатили медведя на хвойную постель. Тот всхрапнул и устроился поудобнее. Затем Тик и Лео набросали на пчелуха побольше веток сверху. Куба принялся отрести деревья вокруг, чтобы берлогу засыпало снегом. Так она будет теплая и уютная. Пока мальчишки трудились, Яра подошла к Миле. «Спасибо, подружка, выручила», — поблагодарила она. «Да ладно». «Чего там?» — скромно улыбнулась Мила. Наконец, все было готово. Лео проделал в стенке берлоги отверстие для дыхания. Оттуда послышался зычный храп. Подойдя поближе, Мила шепотом спросила. «Ну что, спит?» Лео осторожно заглянул в окошко. «Ха! И переднюю лапу во рту держит!» Зверята поспешили прочь, чтобы больше не тревожить лесного хозяина. Тик подошел к Миле и, смущенно, улыбнулся. «Мила, а что ты не говорила, что ты так здорово поешь? Как там? Усни, милый Мишка, ложись на бачок? Он попытался напеть слова чудесной песенки, но все расхохотались. «Вот так певец!» «Хе-хе-хе-хе!» <смех> «Чего чего – стушевался Тик. «Нормально я пою!» «Ну ладно вам!» И зверята побежали дальше, все вместе напивая песенку милы. Хорошо, когда у друзей разные таланты. Нужно лишь верить друг в друга, и тогда точно не пропадешь».